Возле оружейной и на поляне собралась вся свободная дружина. У крыльца выставились два десятка разбитых старых мечей, покрытых темными пятнами и за Кто-то устал развалился на жухлой траве, нехотя поглядывая на скачущих с мечами и копьями соратников, а некоторые и откровенно дремали после ночной смены. Молодцы бодрились, улюлюкали и подначивали сражающихся. Несколько дружинников сидели на ограде возле оружейной. И спорили, будет ли война, не обращая внимания на собравшихся. Волк пришел вместе с Трифаном Иваном, следом подтянулись еще пяток дружинников. Белорад поднял руку, и все разошлись кругом. Осмотревшись, воевода кашлянул и заговорил. «Давеча князь наш броней мир отправился в чертоги вечности, да примут духи его душу». «Знаем даже, кто ему в том подсобил», — прошепел Колыван. «Цыц» строго глянул на него Белорат. Но мужики продолжали глумиться, не обращая внимания на замечания. «Захлопнись, Колыван!» — рявкнул воевода. «Три ночи твои. Будешь дальше скабрюзничать? Вообще только ночами заступать станешь». «Да ладно, Белорат!» — махнул рукой Колыван. «Не забывайся, с кем говоришь!» — отрезал Белорат и отвернулся от Колывана. «Потому теперь все свободные дни проводите здесь. Пришли со смены, поели заниматься» потом есть и спать, коли в ночь со смены вернулись, то проснулись утром и после завтрака сюда. — Это что же, правду говорят, что князь Награйский на нас войной собирается? — выкрикнул молодой дружинник, стоящий возле колывана. — Кто же это говорит? — сурово спросил Белорат. — Да каждая собака брешет, что теперь за брони мира брат его придет мстить. — Собаки брешут, а ты не слушай. «Нечего у не тереться, лучше дело свое делай», — осадил Белорат. «Уяснили?» Дружина одобрительно зашумела. Новые порядки вызвали возбуждение. Одним нравилось, что будет больше тренировок, а то и, наконец-то, настоящая война. Других печалило, что времени для отдыха стало меньше. Да и война еще это. «Теперь ты...» — воевода указал на волка. «Иди сюда. Бери меч. Хочу видеть, что можешь. Накиньте ему кольчугу. — Позволь я против него, — вызвался черноглазый дружинник. — Хорошо, Арон, — кивнул Белорат. — Давай. Трифон потянул волка за рукав. — Помогу тебе. Он взял с забора остеганную рубаху, кинул волку. — Сначала толстушку надень и лезь в кольчугу. Руки сюда. Волк накинул толстушку, протянул руки, как показал Трифон. Мальчишка ловко набросил ему на плечи тяжелую кольчугу. Белорат недовольно поджал губы, глядя, как Трифон затягивает со спины шнуры. — По шее, голове и промеж ног не бить. Руки и ноги вам тоже нужны, так что не подставляйте их, в кровь не лупим. Арон взял меч и вышел на площадку. Волк огляделся. — А рогатину можно? — Велено взять меч, — отрезал воевода. Волк взял первый попавшийся меч. — Не, сынок, — поймал его за руку Ван. — Этот совсем худой? — Вот, возьми, у него хоть гарда не лопнутая, руки не отобьешь себе. Волк благодарно кивнул и взял тяжелый щербатый меч с потемневшим избитым клинком. Поверх рукояти была намотана рогожа. — Ты что там нежничаешь? Смотри, не перепутай, за какой конец брать? — захохотал Колыван. — Да поди только за конец он и умеет, — заулили колокучка дружинников возле Колывана. «Ну -ка, — Ну-ка, заткнулись! — рявкнул Белорат. «Ведете себя, как сопляки. Это таких-то витязей мне против награя выставить? Позор!» Волк двумя руками сжал меч. «Глянь, как ухватился-то! Как за бабу!» — продолжали подначивать дружинники. Арон наступал яростно и быстро, кружась вокруг волка, словно горный кот. В толстушке и кольчуге было слишком тяжело и жарко. Арон замахнулся, волк отпрыгнул. Меч прошел прямо возле ног. И тут же быстрый удар в бок вышиб воздух из груди. «Руки!» — по-детски завизжал Трифон. Сильный удар по руке выбил меч. «Мать!» — прошипел волк. Арон подошел и всадил коленом в грудь, так что волк не устоял и рухнул на землю. Белорат недовольно покачал головой. Шеей коснулась холодная сталь. «Ты повержен, псарь!» — прошипел Арон. «Довольно!» — объявил Белорат, подняв руку и подошел к Флаксану. «Ты что в дружинники пошел, малый. Ты мне рогатину дай, или лук, я тебе покажу». «Лук и рогатина — это хорошо», — кивнул Белорат. «Но и меч освоить придется. Сейчас те, кому в ночь на смену, идут отдыхать. Кто свободен, разбираем оружие. Лучники и ты, волк, хватайте луки и на стрельбище». Со стрельбой все было гораздо проще. В родном охотничьем логе... Волк не расставался с луком, сколько помнил себя. Мужики придирчиво оглядывали всех мальчишек в деревне и решали, куда сгодится будущий охотник. За долговязую стать в Лаксана определили в лучнике, так что здесь Белорат остался доволен. «Значит, копье и лук, говоришь?» — спросил он, поглаживая короткую густую бороду. «А бердушом хоть раз орудовал?» «Не доводилось, но с ним всяко проще будет» он срогатиной больше схож нежели меч вот и славно значит ты день здесь два дня на поле с бердышом а то неровем час воевать придется лучники в городе всегда нужны но ну и в лобовую надо с чем то отбиваться надеюсь не пригодится понял кивнул влаксан и еще воевода отвел волка в сторону и заговорил чуть тише я вижу что с дружиной у тебя не складывается Не стану врать, сам не рад, что сейчас в дружину набирают всякий сброд. Будь моя воля, ты бы вылетел со двора в ту же ночь, как князя загубил. Большая часть ребят здесь с детства готовились вступить в княжье войско. Твое появление в наших рядах — уже немалый позор для всех, кто делит с тобой еду и кровь. Так что не опозорь нас еще сильнее. Драки я не потерплю. Ежели кто не по душе, вызывай на поле. И бейся с ним на мечах да топорах покуда дурь не повыбиваете. Ясно? Белорад говорил сурово и прямо, и, не дожидаясь ответа, кивнул в сторону стрельбища. — Можешь идти. Завтра утром на смену. — Стрелять из лука куда приятнее, чем общаться с дружинниками или биться с ними на мечах. Луки у князей ладные, тугие, ровные. Стреляй не хочу. К вечеру погода стала портиться. Ветер крепчал, налетая резкими порывами и низкие тучи осыпали землю мелким дождем. Лето клонилось к концу, и едва спадала полуденная жара, начинались осенние холодные вечера. К ужину продрогшая и уставшая дружина собралась в обеденной. Волк огляделся, арона, Колывана и их шайки не было видно. — Ты чего башкой вертишь, будто филин? — подсел Трифон. — Смотрю, что-то друзья мои пропали, — протянул Влаксан. — Так пересменка была, вот и ушли они. — Ты когда в смену? — Завтра в день. — Отлично, со мной стало быть. — Выходит так, — кивнул волк.